Пять. В ту ночь у Амара случился понос. Откуда я узнал столь интимную подробность и личность джентльмена, активно у п р о ж н я ю щ е г о кишечник? О, для этого вовсе не нужно было обладать дедуктивным мышлением. Моя кровать стояла как раз у стенки, примыкающей к сортиру. Амар был моим соседом. Это я успел узнать от Однана. Но знакомство произошло вскоре после полуночи, когда в мою дверь резко забарабанили. Разумеется, мы не встречались раньше, хотя я уже слышал, что Амар работает шеф-поваром в отеле Селект, и даже был в курсе, спасибо брассеру, его интрижки с разнорабочим. Прежде чем открыть дверь, я все-таки спросил, кто там. Ваш сосед, прозвучал ответ на примитивном французском. Передо мной стоял сущий бегемот с мокрым от пота лицом. В нас ударила убийственная смесь перегара и табака. а м а р ш в самом деле был огромен, ростом куда выше шести футов и весом фунтов триста. У него были длинные свисающие усы, как у м а р ж а о б ш и р н у ю л ы с и н у о б р а м л я л и жидкие пряди черных волос. Он был пьян. И вселял в меня легкий ужас. Пожалуй, поздновато заметил я. Я хочу смотреть телевизор, сказал он. У меня нет телевизора. У о д н а н а был, Однан уехал. Я знаю, знаю, все из-за тебя. Они забрали его телевизор, сказал я. Кто? м е с и з е р Он не мог взять, это мой телевизор. Одна надолжил его у меня на время. Вам стоит поговорить с м с ь е Сезером. Впусти меня, сказал он. Я тутчас прижал дверь ногой. Телевизора здесь нет. Ты врешь, сосед навалился на дверь. Я уперся коленом. Я не вру. Тогда впусти меня. Он с силой толкнул дверь. Пробовали бы вы противостоять такой туше? Хорошо, хоть вовремя к о л е н о убрал. Амар влетел в комнату и на какое-то мгновение потерял ориентацию. Так бывает, когда пьяный не может вспомнить, где и при каких обстоятельствах он ударился об электроплитку. Наконец до него дошло. Он углядел комнату в поисках телевизора, но, кажется, опять перестал соображать. Это не та комната, сказал он, та самая. Ты здесь все поменял. о ч с т и это было правдой. Некоторые изменения в комнате я все-таки произвел. Заляпанный матрас, провисший в пяти местах, был заменен новым, купленным в магазине на ф а б о р с е н д е н и Хозяином магазина был камерунец. Он торговал домашней утварью по сниженным ценам, поэтому, когда услышал, что мне нужно кое-что из обстановки для моей комнаты, Взялся за меня всерьез. Я вышел от него с матрасом дешевым, но вполне добротным, подушкой, комплектом светло-голубого постельного белья, оно не требовало г л а ж к и тонким одеялом темно-синей шторкой для душа, двумя плафонами, желези кремового цвета, чтобы заменить оставленную на окне занавеску. Кой какой к у х о н н ы й утвари и хит моего ш о п и н г а скромным письменным столом из сосны. В комплекте с плетеным креслом. Все это богатство обошлось мне в три сотни евро. Покупки пробили изрядную брешь в моих финансах. Но парень бесплатно подбросил банку протравы для древесины. Я собирался натереть ею стол. И главное, поручил своему помощнику закинуть весь скарп в старенький белый минивен и доставить на улицу до парадей. Остаток дня я посвятил благоустройству комнаты. туалет на площадке заслуживает отдельного упоминания. Шаткий унитаз, накрытый сломанным ч ё р н ы м пластиковым стульчиком, умещался в крохотном чулане с некрашенными стенами и голой лампочкой под потолком. Он был загажен фекалиями и усеян подсохшими пятнами мочи. Оставаться в этой камере дольше минуты было невозможно. Возникал сильный позыв к рвоте. Я снова отправился в город. На соседней улице Фабур п у а с с н ь е р нашел хозяйственный магазин и уже через пять минут вернулся с новым сидением для унитаза, туалетным ёршиком и промышленным отбеливателем сверхсильный, который, как заверил меня продавец, не только уничтожит все застарелые пятна, но и с н и м е т два слоя эпидермиса в случае попадания на кожу. Вот почему он н а с т о я л на том, чтобы я потратил лишние два евро на приобретение резиновых перчаток. Через полчаса новый стульчак был установлен, оправдал себя и термоядерный отбеливатель, унитаз засиял белизной. Для усиления эффекта я не поленился отдраить пол. Покончив с уборкой, я опять поспешил на знакомое уже фабур по а с с а н ь е р в поисках магазина электроники. поторговавшись для приличия, хозяин согласился р а с с т а т ь с я с допотопной моделью стерео-магнитофона Sony за пятьдесят евро. На обратном пути я прихватил в минимарке т е багет, ветчину и сыр, добавив к ним литр дешевого красного вина. Вернувшись домой, я прежде всего повесил плафоны в комнате и туалете, затем поужинал и до вечера вылизывал свою комнату для прислуги. Под звуки джаза местной радиостанции левший с из с т е р е о отскабливая въевшуюся грязь, я вдруг поймал себя на м ы с л ь не становишься ли ты маниакальным ч а с т и л е й Но решил не углубляться в самоанализ и с т о и ч е с к и продолжил уборку. К полуночи мое новое жилище было безукоризненно чистым. Лэптоп уютно расположился на письменном столе. Я взялся за составление списка вещей, которые хотелось бы докупить. о Был все еще горячим, но температура явно шла на спад. Почувствовав некоторое облегчение, я рискнул принять душ. Горячая вода выплескивалась жалкими струями. Как следует вытерся полотенцем, и улегся на узкую койку. Разбудил меня сосед. Сначала шумным поносом. потом стуком в дверь и наконец наглым вторжением в моё жилище. Ты всё поменял, сказал он, оглядываясь по сторонам. Видишь ли, поздновато уже стало красиво, сказал он. Благодарю. Ты что продал мой телевизор, чтобы купить всё это? Телевизор забрал м с е с и с е р Я уже говорил тебе, Амар. Откуда ты знаешь мое имя? – спросил он, в п е р е в меня параноидально пьяный взгляд. Мне Однан сказал: «А, это ты сдал Однан а полиции. Все было не так». Мне с трудом удавалось сохранять спокойствие. Ты положил глаз на его комнату, позвонил в полицию, и вот его хватают в метро. А потом ты продал мой телевизор. Последняя фраза он уже прокричал, как артист, исполняющий роль злодея в третье разрядном театре. Послушай, сказал я, пытаясь придать своему голосу х л а д н о к р о в и е До сегодняшнего утра я был гостем отеля. Как ты должно быть слышал, я болел и болел тяжело. Я понятия не имел, где живет а д н а н пока он сам не рассказал мне про комнату для прислуги по соседству. Так вот, когда ты решил отобрать у него комнату, кстати, меня зовут Гарри, сказал я, надеясь сменить тему разговора. Но повар проигнорировал протянутую ему руку. Значит, телевизор у с е з е р а спросил он. Я уже сказал. Я убью с е з е р а а моргнул. Громко выудил из пачки сигарету и щелкнул зажигалкой. Я мысленно застонал. Ненавижу табачный дым. Настал момент, не подходящим, чтобы попросить его не курить. Ты американец? – спросил он, выпустив дым из ноздрей. Угадал. Тогда пошел в жопу. Он улыбнулся наглой хмельной улыбкой. Наблюдая за моей реакцией, я сохранил невозмутимый вид. Одна, ну конец. Когда они отправят его в Турцию, он умрет в тюрьме. Четыре года назад он убил человека, парня, который трахал его жену. Потом он узнал, что тот вовсе не трахал его жену. Но парня уже не вернешь. Плохо, очень плохо. Вот почему он сбежал в Париж. Одна убийца? Это казалось невероятным. Впрочем, все, что происходило вокруг меня, казалось невероятным. И все-таки это была реальность, от которой никуда не деться. Сигарета, выпавшая изо рта Амара, приземлилась прямо на свежевымытый пол, п о в а р з а т е р о к у р ы к ботинкам. Потом он опять громко рыгнув, распространяя вокруг запах перегара, развернулся и вышел. Я открыла окно, чтобы проветрить комнату. Потом поднял с пола о курок и бумажным полотенцем стер пятно от пепла на л и н о л е у м е В туалете меня поджидала куча н е с м ы т о г о дерьма. Привет, Тамара. Я д е р н у л за цепочку, чувствуя, как в м н е з а к и п а е т ярость. Справив малую нужду, я вернулся к себе и врубил джаз в злорадной надежде досадить мерзавцу. Парижскую ночь разорвали нервные диссонансы а р н е т а Колмана, однако ни стуков в стену, ни криков убери эту муть не последовало. Наслаждаться скрипучими импровизациями в такой обстановке было выше моих сил. Да ну его к черту этого Колмана! Комната была слабо освещена. Я обвел ее глазами, поражаясь убожеству ж и л ь я Мои жалкие подтуги сделать ей уютной ни к чему не привели. И вот тогда я заплакал. В последние месяцы мне пришлось пролить немало слез, но они были другими, что ли? Я лежал на кровати, уткнувшись в подушку. Я плакивал все, что потерял. Я чувствовал себя униженным, загнанным в капкан. Минут пятнадцать я не мог остановить эту истерику. Но и потом, когда рыдания стихли, мне не стало легче. т а к о е горе не смоешь слезами, как бы мне этого ни хотелось. И тем не менее я заставил себя сняв футболку и трусы встать под душ. Потом я вытерся полотенцем, принял таблетку запеклоны и провалился в сон. Проснулся я лишь в полдень с тяжелой головой и сухости в о рту. В туалете меня ждал описанный с т у л ь ч а к Амар, как положено животному, пометил свою территорию. Почистив зубы над кухонной раковиной, я быстро оделся, прихватил несколько вчерашних счетов. Спустился вниз, пересек двор и позвонил в дверь конторы с и з е р а На пороге возник к а ч о к Лицо его было перекошено, но я и не ждал ничего другого. Я хочу поговорить с вашим боссом. Дверь захлопнулась перед моим носом, но уходить я не собирался. Через пару минут она снова открылась. к а ч о к сделал мне знак следовать за ним. Как всегда, с и з а р сидел за столом, на котором все также лежал его с у т о й и неотрывно смотрел в окно. Слушая, произнес он, не повернув головы, я заменил стульчак и повесил плафон в туалете на своем этаже. Поздравляю. Стульчак, е р ш и к и плафон обошлись мне в девятнадцать евро. Вы рассчитываете на возмещение? Да, сказал я, выкладывая на стол чеки. с е з а р посмотрел на них, сгреб в кучу, потом скатал в шарик и швырнул на пол. Не думаю, что об этом стоит говорить, сказал он. Стульчак был сломан, лампочка висела голая, никто из жильцов не жаловался, а Мар, э т о свинья, с радости ь жрал бы из унитаза. Вам не нравится ваш сосед? Мне не нравится, что он разбудил меня среди ночи и стал требовать свой телевизор, который вы забрали. Я не брал. Хорошо. Значит, это был п о л т у р г е й с т Сезар обратился по-турецки к качку. Тот удивленно пожал плечами, потом прошепел что-то в ответ. Мой коллега говорит, что не прикасался к телевизору, сказал Сезар. Он л ж е т вдруг произнес я по-английски. Цезарь посмотрел на меня и улыбнулся. В целях вашей же безопасности я не буду это переводить, ответил он на идеальном английском. И не рассчитываете, что я еще раз заговорю на вашем языке, американец. Вы жулик, сказал я по-английски. Ничего не поделаешь, кивнул он и продолжил на французском. Боюсь, Амар расстроился, потому что я сказал ему, что вы продали телевизор, чтобы купить новый с т у л ь ч а к А он крестьянин поверил в такую глупость. Мой вам совет: купите ему новый телевизор. Ни в коем случае, сказал я. Тогда не удивляйтесь, если сегодня вечером он снова придет домой пьяный и попытается выломать вашу дверь. Он совершенно дикарь. п о п ы т а я удачу. О, да, понимаю, крепкий орешек. Впрочем, не такой уж и крепкий, если разревелись вчерашней ночью. Я постарался не выдать смущения. Не удалось. Не знаю, о чем говорить. Да что уж там, бросил с и з а р Амар слышал, как вы рыдали. Сказал, что почти полчаса заливались слезами. Он не пришел к вам сегодня утром требовать деньги за телевизор только потому, что пожалел вас, идиот. Но поверьте, к вечеру он снова будет в ярости. Это перманентное состояние Амар. а В этом вы с ним похожи. Сезер впился в меня взглядом, обжигающим, словно вспышка яркого света. Я невольно заморгал и отвернулся. Так почему вы плакали, американец? Спросил он. Я не ответил. Тоска по дому? Спросил он. Подумав мгновение, я кивнул. Он повернулся к окну. Все мы здесь тоскуем по дому. Услышал я.